Конфуцианское воспитание и образование Начиная с эпохи Хань, конфуцианцы не только держали в своих руках управление государством и обществом, но и заботились о том, чтобы конфуцианские нормы и ценностные ориентиры стали общепризнанными, превратились в символ истинно китайского. Практически это привело к тому, что каждый китаец по рождению и воспитанию должен был прежде всего быть конфуцианцем. Это не означало, что каждый был знаком со всей суммой конфуцианских истин. Это означало другое. С первых шагов жизни каждый китаец в быту, обращении с людьми, в исполнении важнейших семейных общественных обрядов и ритуалов действовал так, как это было санкционировано конфуцианскими традициями. И даже если со временем он усваивал кое-что иное и становился, например, даосом, буддистом, даже христианином, все равно, пусть не в убеждениях, но в поведении, обычаях, манере мышления, речи и во многом другом, часто подсознательно Он оставался конфуцианцем. Воспитание начиналось с семьи, с малолетства, с приучения к культу предков и нормам сяо, к строгому соблюдению церемониалов в семье и особенно на людях, в обществе. Страница 301. В простых крестьянских семьях конфуцианское образование часто этим и ограничивалось. В более зажиточных семьях детей учили грамоте, знанию письменных канонов, классических конфуцианских сочинений. При этом следует заметить, что многие пассажи из «Шудзин» и «Шидзин», изречения из «Луньюй» и тем более заповеди и нормы «Лидзи» распространялись изустно. Их знали все, грамотные и неграмотные, знались с детства. Понятно изложенные конфуцианцами, они превратились в афоризмы, порой в трюизмы и сделались достоянием массы, которая легко восприняла эту соответствующую древним традициям писанную норму, придав ей значение великого закона. Соответственно сильно возросли авторитет и социальный статус грамотеев. В стране возник небывалый культ грамотности и иероглифа, культ конфуцианских образованных моралистов-начетчиков, ученых-чиновников, способных читать, понимать и толковать запечатленную в священных книгах мудрость. Слой грамотеев-интеллектуалов, сосредоточивших в своих руках монополию на знание, образование и управление, занял в Китае место, которое в других обществах занимали дворянство, духовенство и бюрократия вместе взятые. Вся система образования в средневековом Китае была ориентирована на подготовку знатоков конфуцианства. Хорошее знание древних текстов, Умение свободно оперировать изречениями мудрецов и, как вершина, умение писать сочинения в свободном стиле, излагавшие и комментировавшие мудрость древних, такова была программа обучения в китайской школе, казенной и частной. На протяжении тысячелетий именно это считалось в Китае наукой тогда как все дисциплины негуманитарного цикла и особенно естествознания не считались достойными серьезного внимания. Ведь изучение всех прочих дисциплин, включая математику, в лучшем случае давало человеку определенные познания, но никогда не предоставляло ему привилегий. Изучение же священной конфуцианской науки открывало перед любым, путь наверх, обеспечивало возможность сделать карьеру, добиться почести, власти и богатства. Дать сыну образование и вывести его в люди – мечта каждой семьи в Китае, но осуществить ее было нелегко. Следовало изучить несколько тысяч иероглифов, и с их помощью уметь разбираться в сложных древних текстах, написанных малопонятным письменным языком. Страница 302. На это уходили долгие годы упорного труда, да и давалась грамоты далеко не всем. Следует заметить, однако, что облагодетельствовать и выучить бедного, но способного сородича считалось делом чести всей родни и сулило ей в случае успеха немало выгод что обычно стимулировало благотворительность в результате наиболее удачливые способные и усидчивые ученики имевшие достаточный сил упорства умения и терпения могли овладеть всей суммой знаний необходимых на конкурсных экзаменах